в погоне за Бэтбоем. История о мальчике-мыши, пойманном ФБР в пещере, стала одной из самых популярных. Бэтбой — существо с крыльями за спиной, как у летучей мыши. У этого кусачего ушастого малыша с крыльями много поклонников. О нем пишут американские газеты, журналы публикуют его портреты на обложках. Американская газета World Times опубликовала новость о том, что операция по поиску летающего мальчика организована в ФБР. Статью сопровождали снимки, добытые из секретного архива неким агентом. Мальчика поймали в пещере горы в Западной Вирджинии. По словам руководителя экспедиции доктора Рона Диллана, они спустились на глубину трех километров. В пещере был слышен писк. Когда гроты светили фонарем, перед учеными предстал лысый мальчик, нога которого застряла в обломках скалы. Его вытащили, но он начал вырываться, как дикарь. Ему сделали укол успокоительного и начали рассматривать. Тут только они заметили кожистые крылья за спиной и поняли, что перед ними не человек, а некое неизвестное науке существо, то ли мутант, то ли пришелец. Громадные уши и глаза тоже напоминали о летучей мыши или лемуре. Дальнейшее повергло ученых в еще больший шок. Выяснилось, что этот ребенок обладает и другими свойствами летучей мыши, например, слышит ультразвук и видит в темноте. При этом внешне он напоминал обычного трехлетнего ребенка, весил 12 килограмм и ростом был 60 сантиметров. Возник вопрос о питании. Обычную пищу он не воспринимал, зато легко поймал и съел муху, а потом жучка. Ему стали приносить насекомых, и мальчик с радостью поглощал их. Когда его вывели погулять, он молниеносно влез на дерево и улетел. Потом летучего мальчика искали повсюду, собирали рассказы очевидцев. Наконец он был найден в Миссури, возле реки Миссисипи. Пришло сообщение, что десятилетняя Эми Микелли была покусана непонятным существом, а случайный очевидец сфотографировал этот момент. Нападение Бэтбоя не было случайным. Он разозлился, потому что девчонка бросила в него камень. К полянке прибыл отряд ФБР. Агентам еле удалось справиться с кусающимся мальчиком. Его увезли, судя по всему, в секретную лабораторию для дальнейшего изучения. Доктор Диланс, считавший летучего мальчика представителем человеческой расы, пытался выяснить его судьбу, но ему отказали в доступе. По мнению ученого, мальчик не пришелец из далеких миров, а человеческий мутант из прошлого, развития которого пошло по другому пути. Конечно, такой мальчик не может быть единственным на свете, и у него должны быть сородичи под землей. Если руководствоваться гипотезой, что Земля полая, то внутри ее вполне могут обитать самые удивительные существа. Учитывая, какие нынче времена, Бэтбой вполне подходит на роль иконы стиля наравне с Человеком-пауком. Новые поколения, разочаровавшись в человечестве, потребляют исключительно героев аниме и Гарри Поттера, а также всяких чудовищ. Статус-кво мышиного ребенка современных молодых людей тоже устраивает. Всех вокруг следует либо троллить, либо кусать, чтобы не приставали. В США Бэтбой настолько популярен, что о нем сочиняют песни. Индустрия тоже не дремлет. Выпускаются майки, нашивки, сумки, кружки и прочие предметы с его изображением, как десять лет назад выпускались с Человеком-пауком. И дело тут не в безумии, а в том вечном вопросе, который задают юристы. Кому это выгодно? Выгодно все это тем фирмам, кто выпускает товары с бэтбоем. Также некогда народ грезил покемонами, тамагочи и другими странными существами. Это своего рода игра, в которой принимают участие и дети, и взрослые.